Какой заунывный звон! Восемь. Девять. Впрочем, все очень понятно. Пребывание в тюрьме нагоняет тоску даже на часы. Десять. Да, здесь и кладбище рядом. Этот колокол отмеряет живым время, а мертвым — вечность. Одиннадцать. Увы. Тем, кто лишен свободы, он тоже отмеряет вечность. Двенадцать. Он остановился. Да, полночь. Колокол ударил тринадцатый раз.